Существа обладают только одним чувством – осязанием. У них есть зачатки телепатии. Информация, которую они способны передавать и получать, такая же незамысловатая, как песть меркурии У них всего два возможных сообщения, причем первое – автоматический ответ на второе, а второе – автоматический ответ на первое. Первое – вот ты и я, вот ты и я, вот ты и я а второе — как я рад, как я рад, как я рад. Последняя особенность этих существ, которую так и не удалось объяснить с точки зрения презренной пользы, они очень любят складываться в чудесные узоры на светящихся стенах. Хотя сами они слепые и не работают на зрителя, они часто распределяются на стене так, что образуют пироги. Правильный и ослепительно яркий узор из лимонно-желтых и аквамариновых ромбиков. Желтым светятся голые участки стен, а аквамариновый — это свет стен, просвечивающий через тела существ. За любовь к музыке и за трогательное стремление строить свою жизнь по законам красоты земляне нарекли их прекрасным именем. Их называют гармониумы. Дедёк и Босс совершили посадку на тёмной стороне Меркурия через 79 земных дней после старта с Марса. Они не знали, что планета, на которую они сели, — меркурий Солнце показалось им ужасно большим, но это не помешало им думать, что они опускаются на Землю. Во время резкого торможения они потеряли сознание, теперь они пришли в себя — и стали жертвами несбыточной прекрасной иллюзии. Детьку и Бозу показалось, что они медленно приземляются среди небоскребов, в небе, где шарят игра и лучи прожекторов. «Стрельбы не слыхать», — сказал Боз. «Может, война уже кончилась или еще не начиналась?» Веселые снопы света, играющие перед их глазами, были вовсе и не от прожекторов. Эти лучи отбрасывали высокие кристаллы, стоящие на границе светлого и темного полушария Меркурия. Лучи Солнца, падая на эти кристаллы, преломлялись, как в призмах, и пронизывали тьму, натыкаясь на другие кристаллы, а те посылали их еще дальше. Так что вовсе не трудно было вообразить, что это лучи прожекторов, весело сплетающиеся над городом какой-то очень высокоцивилизованной расы. Было легко принять густой лес гигантских голубовато-белых кристаллов за строй головокружительно высоких небоскребов невиданной красоты. Дедёк стоял у иллюминатора и тихонько плакал. Он плакал о любви, о семье, о дружбе, о правде, о цивилизации. Эти понятия, которые заставили его плакать, были для него одинаково абстрактными потому что память могла подсказать ему очень немного Ни лиц, ни событий, которых хватило бы на постановку мистерии в его воображении, понятия стучали у него в голове, как сухие кости. Стоуни Стивенсон, друг Би, жена Хрона, сын, дедёк, отец. Ему в голову пришло имя малоки Констант, но он не знал, что с ним делать. Дедёк предался грёзам вне образов, преклоняясь перед какими-то чудесными людьми, перед той замечательной жизнью, которая создала эти величественные строения, озарённые мелькающими лучами прожекторов. Здесь-то, без сомнения, все семьи, лишённые лиц, все близкие друзья, все безымянные надежды расцветут как... как... Дедёк не умел найти сравнение он вообразил себе удивительный фонтан в виде конуса состоящего из чаш диаметр которых к ниу все увеличивался но он никуда не годился фонтан был пересохший разоренные заброшенные птичьи гнезда валялись тут и там у д детька заныли кончики пальцев как будто ободранных о края сухих чаш этот образ никуда не годился деё снова постарался И вообразил трех прекрасных девушек, которые манили его к себе, он и видел их через блестящий от масла ствол своей винтовки Маузера.